Глава 41. И мир вокруг меня словно замедлился. Звон оружия, крики раненых, топот ног – все это стихло, отступило на второй план, подобно приливу, отхлынувшему от берега. Я сидела на холодных камнях, держа на руках тело Лерда Дерина и не могла заставить себя отпустить его». Его кровь, еще теплая, пропитывала мою одежду, стекала на плиты двора, а взгляд, уже потускневший, был устремлен в бесконечность. — Пчелка, вставай! Не время! — промолвил Базил, положив руку на мое плечо. Его лицо было покрыто грязью и кровью, своей и чужой, а седая борода слиплась так, что напоминала колючую проволоку. Я подняла голову и увидела, что все смотрели на меня. Гвин, привалившийся к стене, с рваной раной на бедре, Харди, перевязывающий чью-то рану, его руки по локоть были красными от крови, а изможденное лицо блестело от пота, воины Гиторов во главе с Амроном, сгрудившиеся у восточного крыла. Все. И в их глазах читался один и тот же немой вопрос. Что теперь? «Люди Шоргана, те, кто делил с нами пищу и кровь, лежали на каменных плитах двора, окруженные лужами крови, которая медленно впитывалась в древний камень, словно земля жадная пила подношения, насыщая жертвой. Кто-то еще стонал» пытаясь зажать смертельные раны руками, чьи пальцы были неестественно белыми от потери крови. Кто-то хрипел, выплевывая розовую пену, но большинство уже затихло навеки, превратившись в оболочки без жизни. «Всадники скоро будут здесь», — сказал Амрон, подходя ближе. Его дыхание было тяжелым после боя, но взгляд оставался ясным. «С ними три десятка лучников», «Уйти не успеем», — произнес Харди, вставая рядом. «Слишком много раненых и лошади выбиты. Да и куда идти?» «Может, это и не враги вовсе?» — предположил Гвин, и в его голосе прозвучала робкая надежда. Его лицо, бледное, как снег, покрылось испаренной, а губы, потрескавшиеся от жажды, шевелились, словно в молитве. «Может, королевские войска?» Лэр Дерин позвал. «На королевских знаменах герб со львами», — покачал головой Амрон, щуря свои янтарные глаза, словно пытаясь разглядеть что-то в дымке горизонта. «А у этих сложно разглядеть, но точно не львы, больше похожи на воронов или стервятников, кружащих над полем боя». Я осторожно опустила голову Дерина на свернутый плащ, который кто-то молча подал мне». Ткань приятно пахла мятой и розмарином, любимыми травами Лерда. Поднялась на ноги, ощущая, как мышцы отзываются ноющей болью от долгого сидения в неудобной позе. Мир вокруг слегка покачнулся, но я удержала равновесие, цепляясь за плечо Базила. — Закрыть ворота! — приказала я. Мой голос звучал неожиданно твердо и уверенно, словно принадлежал кому-то другому, кому-то более сильному и властному. «Готовиться к обороне. Раненых перенести в Восточную башню, у нас мало времени». «Ворота едва держатся на петлях», — покачал головой корх, указывая на массивные дубовые створки. «Вряд ли выдержат первый же таран. Смотри, нижняя петля уже прогнулась, как лук». «Надо что-то придумать», – ответила я, лихорадочно оглядывая двор, где вперемешку лежали тела наших павших и врагов. «Телеги! Придвиньте телеги к воротам! Сложите в них все тяжелое, что найдете – камни, оружие, доспехи мертвецов!» Люди тотчас бросились выполнять приказ с таким рвением, которое рождается только от отчаяния. Кто-то тащил каменные блоки, выпавшие из старой кладки, кто-то бревна, оставшиеся от ремонта, другие катили тяжелые деревянные телеги, отчаянно пытаясь создать хоть какую-то преграду на пути врага. Скрип колес смешивался со стонами раненых и тяжелым дыханием здоровых, создавая странную пугающую мелодию обреченности. Но даже мне было ясно, что это лишь временная мера, способная выиграть несколько минут, не более». «Нарзул!» — тихо позвала я, и метка на плече тотчас отозвалась знакомым жжением. Воздух передо мной сгустился, напомнился запахом влажной земли и пепла, который всегда приносил с собой демон, и из этой дымки, похожей на предрассветный туман над болотом, соткалась знакомая фигура. Его появление вызвало в волну ужаса среди тех, кто видел его впервые. Харди, Корх и остальные наемники отшатнулись. Кто-то выхватил оружие, кто-то перекрестился, шепча древние защитные заклинания, передававшиеся из поколения в поколение как единственное средство спасения от тварей Нижнего мира. «Демон!» — выдохнул Харди, и его лицо побледнело, как у мертвеца. Глаза расширились от ужаса, а руки, державшие окровавленные бинты, задрожали так, что полотно выскользнуло из его пальцев и спланировало на камне, словно подбитая птица. «Он здесь! Вок, спаси нас!» «Тихо!» — рыкнул Базил, успокаивающим жестом поднял руку, хотя сам напрягся, глядя на Нарзола. «Это особый демон! Он связан с Мелл!» «Это ее демон!» сквозь страх проговорил Зелим, делая несмелый шаг вперед. Я видел, как она вызывала его раньше. Нарзул, как всегда, был невозмутим. Он стоял неподвижно, будто из вытесанное из серого камня. Лишь его ноздри раздувались, втягивая воздух с хрипящим звуком, напоминающим дыхание тяжелобольного, а глаза бусины поблескивали в утреннем свете, как две капли смолы, отражающие солнечные лучи но не пропускающие их внутрь своей черной глубины. «Кто приближается к замку?» — спросила я, глядя прямо в эти бездонные глаза, от взгляда которых когда-то кровь стыла в жилах, а сейчас, сейчас они казались почти привычными, как старый шрам, к которому привыкаешь настолько, что перестаешь замечать. «Люди!» прошипел демон, и в его голосе, похожем на шелест сухих листьев под ногами, прозвучала странная нотка. Не страх, но настороженность, словно волк, учуявший запах более крупного хищника. «Те, кто хочет открыть ворота!» «Значит, Шорган сказал правду», – прошептала я, бросив взгляд на голову предателя. «Да!» подтвердил Нарзул. Его шершавая кожа пошла рябью, словно от нервного возбуждения, напоминая поверхность пруда, в который бросили камень. «Сколько демонов уже пришло через трещину?» – спросила я, и мой взгляд невольно метнулся к разлому, виднеющемуся за стенами замка, откуда по-прежнему исходило зеленоватое свечение, пульсирующее в такт ударом невидимого сердца. «Они подчиняются крови интаров? Будут ли они сражаться за нас? Помогут защитить замок?» «Их много», — ответил Нарзул после паузы, и его голос стал еще более скрежещущим, словно камни, трущиеся друг от друга в глубине горы перед обвалом. «Но они не воины, не бойцы, они лишь разведчики и вестники, наблюдатели, глаза и уши за гранью». Они не способны сражаться с людьми, вооруженными сталью. Их тела, как дым, как туман, могут напугать, свести с ума, но не убить. Я рассеянно кивнула, с опаской поглядывая на ворота. Телеги уже были придвинуты к ним, образуя хлипкую баррикаду из дерева и камня. Но даже невооруженным глазом было видно, что эта преграда не выдержит серьезного натиска. «Сколько у них луч!» — не договорила. В моей голове вдруг раздался странный шелестящий шепот. «Впусти меня! Доверься мне! Я помогу! Дам силу, подобную силе богов! Вместе мы остановим их! Впусти меня!» Голос, шипящий и древний, казался одновременно чужим и знакомым. Он пробирался в самые потаенные уголки моего сознания, словно тонкий туман, проникающий через малейшие щели в ставнях заброшенного дома. Я отряхнула головой, пытаясь прогнать наваждение, словно надоедливую муху. Видение странной фигуры из дыма над разломом вспыхнуло в памяти, но тут же растаяло, как сон после пробуждения, ускользающий, как не пытаясь его удержать. «Что с тобой, пчелка?» — обеспокоенно спросил Базил, положив руку мне на плечо. Ты побледнела, словно увидела призрака. — Ничего, — отмахнулась я, но тут же пошатнулась, когда новая волна шепота прокатилась по моему разуму, словно камень по склону горы, набирая скорость и силу. Просто устала. — Харди, отвар замолчал отец, отшатнувшись, когда Нарзул неожиданно шагнул ко мне — а его глаза остановились на моем раненом плече, где кровь уже свернулась коркой, похожей на ржавчину на старом оружии. Он жадно втянул воздух, словно принюхиваясь, а по его телу пробежала кровь, как по воде отброшенного камня. «Моя кровь!» – прошипел он. «Она может дать тебе силу, сделать быстрее, выносливее». «Кровь демона?» — поразился Харди, подходя ближе, забыв про свой страх перед потусторонним существом. — Это безумие. Кровь демонов — яд. Легенды полны историй о воинах, выпивших кровь демонов и превратившихся в чудовищ, пожирающих своих близких. — Что ты предлагаешь? — спросила я, глядя прямо в глаза Нарзула. — Моя кровь! — повторил демон, проводя своей когтистой лапой по другой, оставляя глубокую борозду, похожую на рану от когтей дикого зверя. — Смешается с твоей, даст силу, только на время, но этого хватит. «Нет — Нет! — ряпкнул Базил, шагнув между мной и Нарзулом его рука легла на рукоять меча, а глаза сверкнули яростью матерого волка, защищающего своего детеныша. Воздух вокруг словно сгустился от напряжения, и даже пыль, кружившая в солнечных лучах, казалось, замерла в ожидании. «Кровь демона — это яд! Она убьет тебя, пчелка! Лучше смерть в бою, чем такое осквернение!» Я для вас!» — прошипел Нарзул, не отводя взгляда от меня — «Не для нее, не для дитя обоих миров. В ней кровь человека и высшего. Она выдержит». «О чем он говорит?» спросил Харди, и в его глазах читалось смятение, словно он пытался собрать головоломку, половина деталей которой потеряна. «Мел, ты не можешь, это же смерть, проклятие на весь род!» Я молчала, лихорадочно взвешивая варианты как купец на рынке проверяющий монеты на подлинность кровь демона это звучало безумно словно шаг с обрыва в темноте, не зная, что ждет внизу мягкая трава или острые камни. но что то внутри меня глубоко подсознательными мыслями отзывалось на это предложение. «Возможно, это была сама метка, пульсирующая теперь в такт сердцебиению, а может, та часть моей крови, что не принадлежала человеческому миру, кровь предков рода интаров, смешанная с кровью существ из-за грани». Нарзул поднял свою лапу, где из глубокой борозды на ней вытекала странная жидкость, не красная, как кровь человека, а темно-серая, почти черная в тени, но с отблесками серебра там, где на нее падали солнечные лучи, словно звездное небо, заключенное в каплю. От нее исходил резкий запах, напоминающий аромат гниющих листьев и влажной земли после дождя, смешанной с нотками озона, которым пахнет воздух перед грозой. «Госпожа!» — закричал дозорный с полуразрушенной башни. Его голос, хриплый от жажды и страха, разнесся над двором, как крик ворона над полем боя. «Всадники уже почти у ворот!» «Впусти меня! Я помогу тебе! Ты должна довериться мне! Это твоя судьба! Твое право по крови! Позволь мне войти! Вместе мы спасем твоих людей!» — снова прошипел знакомый голос. Я покачнулась, словно от внезапного порыва ветра, угрожающего снести с ног. Голос в голове был таким убедительным, таким гипнотическим. «К оружию!» — взревел Базил, выводя меня из транса. Я взглянула в сторону ворот, где всадники, должно быть, уже готовились к штурму. Посмотрела на своих людей, израненных, уставших, но готовых сражаться до последнего, а потом на базила, чье лицо выражало смесь страха, гнева и бесконечной любви. Той любви, что заставляет отца броситься под клинок, защищая свое дитя. И я решилась. Протянула руку, и я смахнула пальцем тяжелую каплю крови Нарзола. Жидкость была странно теплой, почти горячей, и казалась более вязкой, чем человеческая кровь, словно ртуть или расплавленное серебро. Она покрыла мою кожу тонким слоем, переливаясь в лучах солнца, подобно драгоценному металлу. Не давая себе времени на сомнения, как прыгун в воду с высокого обрыва, я поднесла палец губам и слезнула каплю. Куз был странный. Не металлический, как у человеческой крови, а скорее землистый, словно я пила настой из трав, растущих в самых темных уголках лесов, где никогда не бывает солнечного света, смешанный с ароматом грозы и молнии, с привкусом костра, разожженного в ночи. На мгновение я почувствовала тошноту, поднимающуюся к горлу, но затем жар, Невероятный, всепоглощающий жар прокатился по моему телу, словно волна пламени, выжигая меня изнутри. Я выгнулась с дугой, не в силах сдержать крик боли, обессиленно рухнув на колени. «Мэл!» — закричал Базил, бросаясь ко мне. Его голос доносился, словно сквозь толщу воды. «Что ты наделала?» но я уже не слышала его. Весь мир превратился в пульсирующее красное марево, где не было ничего, только бесконечная агония огня. Кровь в моих венах, казалось, вскипела, кости плавились, но вскоре я перестала чувствовать свое тело, оно больше не принадлежало мне. Это была просто оболочка, горящая в огне». А перед глазами мелькали видения, словно страницы книги, перелистываемые невидимой рукой. Леса, охваченные пламенем, деревья скручивались в агонии, как умирающие люди, горы, раскалывающиеся от подземных толчков, осыпающиеся, словно замки из песка под натиском волны. Моря, выходящие из берегов и поглощающие целые города, чьи башни исчезали под мутными волнами, подобно утопающим, хватающимся за соломинку. И среди всего этого хаоса фигуры, подобные Нарзулу, но более величественные, более древние, с крыльями из тьмы и глазами из звезд – парящие над миром, как гигантские хищные птицы, высматривающие добычу. А потом все исчезло, словно задули свечу. Боль отступила так же внезапно, как и появилась, оставив после себя странное ощущение пустоты. Но постепенно эта пустота заполнялась чем-то новым, силой, которой я никогда прежде не чувствовала, энергии, бьющей ключом из самых глубин моего существа, силой, что дремала в поколениях интаров, та мощь, что позволяла им удерживать границу между мирами».